— Бог да благословит вас, сэр, — сказал он. — Я-то знаю, кто вы. думаете мне, что вы полковник Ламберт, сердечное доброте которого писал мне мой бедный Гарри. А я его брат, и вы тоже слышали обо мне, сэр. Меня сочли убитым, когда войска мистера Бредека покидали поле брания, а я возвратился к жизни, проведя 18 месяцев в плену у французов. И вот, как видите, я жив и могу вас благодарить за это, Бога, а вас, сэр, за ваше доброе попечение в моем Гарри. И при этих словах голос юноши дрогнул. «Джеймс, Джеймс, слышите? Вот это новость!» — Вскричал мистер Ламберт, адресуясь к джентльмену в красном мундире, который в эту минуту вошел в комнату. «Здесь воскресший из мертвых. Это брат нашего повеса Гарри. Он жив и здоров, и с него даже не сняли скальпа». Джордж, заметим, стоял на самом свету без шляпы. «А это мой сопоручитель за вашего брата, мистер Уоррентон, полковник Джеймс Вулф, вашим услугам» должен вам заметить, мистер Джордж, что у нас с Гарри произошла небольшая размолвка, но он теперь утихомирился, Джеймс». «Он преисполнен благодарности», — сказал мистер Вульф, отвесив поклон мистеру Уоррингтону. «Гарри писал, и о мистере Вульфе тоже», — сказал молодой человек. «Я надеюсь, что друзья моего брата окажут мне честь быть и моими друзьями». «Я бы хотел, чтобы у него не было других друзей, кроме нас, мистер Уоррингтон». Высокопоставленные родственники бедного Гарри так о нем пеклись, что в конце концов упекли его сюда. Я, ваше благородие, делал все, что мог, чтобы молодой человек чувствовал себя здесь как дома. И поскольку я имею честь быть знакомым с вашим благородием еще с тех пор, когда вы приходили брать на поруки капитана Уоткинса, и зная, что ваше поручительство вполне, так сказать, надежно, Я, если ваше благородие пожелает, могу освободить молодого человека сегодня же, а поутру уладить все это со стряпчем, сказал хозяин долгового дома, хорошо осведомленный о том, какое положение занимают два почтенных джентльмена, пришедших взять его молодого узника на поруки. Он задолжал пятьсот с чем-то фунтов, как я понимаю, сказал мистер Уорриндон. Я, горячо признателен этим джентльменам, но могу уплатить указанную сумму, кому следует с поручением надлежащей расписки. Тем не менее, я никогда не забуду, господа, то, как вы пришли на помощь моему брату в нужде, и да благословит вас за это Бог. Позвольте поблагодарить вас от лица моей матери и от своего. Гамбо, тем временем, поднялся наверх к своему хозяину, который при других обстоятельствах, вероятно, отругал бы его за это, но сейчас был слишком растроган беседой с покинувшим его минуты назад другом. Он сидел меланхолично, подтягивая свою трубку, ибо даже нежные привязанности и доброта, только что проявленные по отношению к нему Марией, не могли вполне утешить его, и он не без тревоги раздумывал о возможных последствиях этой преданности и доброты и налагаемых на него тем самым обстоятельствах. Когда увидел перед собой добродушную физиономию и сердечно протянутую ему руку мистера Вулфа, явившегося подбодрить узника и сообщить ему, по какому делу прибыл он сюда вместе с мистером Ламбертом, находящимся сейчас внизу. Как ни крепился мистер Ламберт, как ни гневался, он не мог оставить Гарри в беде, невзирая на... Вспыльчивость Гарри, его излишнюю подозрительность, этот добрый человек решил помочь ему, если удастся помочь вопреки резонам, приводимым против этого мистером Волфом, о чем последнее, не таясь, сам сообщил Гарри. — Ибо вы были неправы, мистер Уоррингтон, — сказал полковник, — но никак не хотели этого признать. «Вы, молодой еще человек, позволили себе резкие слова и грубое поведение по отношению к человеку, который не только старше вас годами, но и к тому же еще один из благороднейших людей на Земле. А знаете ли вы, сэр, каков был его ответ на ваше вызывающее поведение? Состояние ли вы выслушать откровенное дружеское слово?» Мартин Ламберт поступил в этом случае так, как он поступает всегда, то есть как истинный христианин, как подлинный друг и как самый добрый и великодушный из людей» если вам потребно еще одно доказательство его доброты. Вот оно. Хотя я был и не намерен этого скрывать, очень зол на вас за то, что вы с ним так обошлись, он убедил меня и буквально приволок сюда, чтобы взять вас на поруки. Но теперь, Гарри, давайте крикнем в один голос. «Пекавимус грешны» по латыни. Пожмем руку нашему другу. Он сидит внизу и не поднимется наверх до тех пор, пока не будет оповещен, что вы хотите его принять. Я вижу, что он очень добрый человек, с раскаянием воскликнул Гарри. Я был страшно зол, я был просто вне себя, когда мы с ним встретились последний раз, полковник Вулф. Да, вероятно, он был прав, прислав обратно эти безделушки, хотя меня это крепко обидело. Будьте так добры, спуститесь к нему, сэр, и скажите, что я очень обо всем сожалею и прошу у него прощения. И да вознаградит его Господь за его великодушие. При этих словах молодой человек отвернулся и утер набежавшую слезу. — Скажите это ему сами, — Гарри воскликнул полковник, схватив Юнушу за руку. — Из чужих уст это никогда не прозвучит столь же хорошо. Пойдемте со мной. — Вы пройдите вперед, а я я сейчас последую за вами. — Даю вам слово. Вы видите, я еще в халате. Я приведу себя в порядок и спущусь к нему, а вы передайте ему, что я сейчас буду. — Вы просто, просто предупредите его, — сказал бедняга Гарри, понимая, что ему не отвертеться, хотя предстоящее самоуничижение было ему не слишком по душе. Вулф вышел, улыбаясь. Вероятно, нерешительность молодого человека была ему понятна. Когда он отворил дверь, на встречу ему шагнул мистер Гамбо, неизменно учтивый в обычных обстоятельствах. На этот раз он едва не забыл поклониться полковнику. Он выпучил глаза, он ухмылял во весь свой огромный рот и пребывал в таком возбуждении и восторге, что это, конечно, не укрылось от его хозяина. «Что случилось, Гамбо? Что с тобой такое? Ты завел себе новую подружку?» «Нет хозяину Гамбо, нет новой подружки!» «Подай мне мой кафтан!» Почему ты вернулся? Гамбол продолжал ухмыляться. Я видел привидение, хозяин сказал. Он. Привидение? Что же это было за привидение? Где ты его видел? Где? Я видел его в доме госпожи Бернштейн и приехал вместе с ним сюда на извозчике. А сейчас оно внизу разговаривает с полковником Ламбертом. Произнося эти слова и подавая хозяину кафтан, Гамбол при этом дико вращал глазами, вертел во все стороны головой и продолжал ухмыляться, а руки у него тряслись от волнения. Привидение? Ты говоришь привидение? — повторил Гарри, которому передалось странное волнение Гамбо. — Может кто-нибудь, может быть, приехала моя матушка? — Нет, царь, нет, хозяин. Казалось, голова Гамбо вот-вот отлетит прочь, столь бешено затряс он ею из стороны в сторону. Гарри бросил на него недоуменный взгляд, распахнул дверь и начал быстро спускаться по лестнице. Он уже стал на последнюю ступеньку, когда из полуотворенной двери маленькой конторы до него донесся чей-то голос — «И да благословит вас за это Бог! Позвольте поблагодарить вас от лица моей матери и от своего...» «Кто это там?» — воскликнул Гарри и сам не узнал своего голоса. «Это оно, это привидение хозяин!» — произнес Гамбоневу за спиной. Гарри бросился в контору, на пороге которой, с вашего позволения, мы задержимся на секунду, прежде чем туда войти. Двое находившихся там джентльменов почли своим долгом отвернуться. Потерянный был снова обретен. Мертвый воскрес. Блудный сын упал на грудь своего брата. Сердце его разрывалось от любви, благодарности, раскаяния. — Пойдемте, Джеймс. Думается, мне мы здесь сейчас лишние, — сказал полковник. — Доброй ночи, мальчики. Кое-какие особы женского пола, проживающие на Хилл-стрит, могут сегодня лишиться сна при столь поразительном известии. Но, может, вы отужинаете с ними и изложите им вашу историю? — Нет, премного благодарны. Сегодня мальчики не пойдут никуда ужинать. У них есть что порассказать друг другу. — Живее, гамбо, бери чемоданы. Прощайте, мистер Рамос. Покидая этот приют, Гарри едва не взгрустнул.